изрядной доли юмора. У вас замечательное государство, сказал он Боссуэлу. Но если оно когда-нибудь испортится, сбросьте его в море. Благо у вас там повсюду море. Государство против разума. Энциклопедист Клод Гельвеций в своём знаменитом сочинении об уме описал идеальное общество, в котором нет предрассудков. соблюдаются гражданские права и всё устроено на благо человека вольтер, которому пришлось прожить не один год вдали от родины ибо как он сам говорил, опасно быть правым, если государство заблуждается, прочёл книгу гельветция и сказал ему: вот труд истинного мыслителя. а теперь бегите из франции как можно скорее. царь чертополох вольтер с подозрением относился к демократии. Власть невежественной и жестокой толпы его пугала. Однако монархия нравилась философу ещё меньше. В одном из своих произведений он ловко спародировал древнюю басню: однажды растения решили выбрать царя. Олива отказалась, ведь ей надо было растить маслины. Смоковница не могла бросить плоды. Лоза беспокоилась о виноградинах. только у чертополоха не было плодов. Он-то и стал царём, поскольку имел шипы и мог колоться. Швейцарские банкиры. В 18 веке о швейцарских банкирах говорили то же самое, что и сейчас. Вольтеру приписывают шутливую рекомендацию: если увидите, что швейцарский банкир прыгает в окно, не раздумывай прыгать за ним, дело пахнет большими деньгами. Спаситель Вольтер. Вольтер был непримиримым врагом несправедливости и бесстрашно бросался на защиту пострадавших от неправедного суда. Когда философу удалось достичь большого успеха в борьбе с французской юстицией, он написал своей подруге Софии Волан. «Если бы Иисус существовал, Вольтер бы его спас». Змеиный язык Вольтер и прусский король Фридрих II много лет вели церковь, Своеобразный заучный диалог, обменивались идеями и даже вступали в полемику. Услышав замечание Вольтера о том, что немецкий язык хорош для войны, но по красоте и мелодичности уступает французскому, король пришёл в ярость и заявил: "По-французски сказано столько лжи, что на нём надо полагать, говорил змей, искушавший Еву в раю". Братство и кабинцев Афоризмы и максимы выдающегося французского писателя и мыслителя XVIII века Никола Де Шамфора, полный глубокого разочарования в современниках и в человеческой природе вообще. Ницше говорил о нём и о прочих французских моралистах: они дали миру больше ценных идей, чем вся немецкая философия вместе взятая. Несмотря на все поглощающий пессимизм, Шампор сделался политиком, чтобы сокрушить несправедливый строй. В своей эпохе мыслитель дал поистине убийственную характеристику общества, основанного на прочном союзе двух классов: тех, у кого еды больше, чем они могут съесть, и тех, кто мог бы съесть куда больше, чем у него есть. Жажда справедливости ненадолго привела Шамфора в лагерь екатеринцев, однако вскоре философ с отвращением и ужасом бежал от бывших союзников. Их убеждения нравы он описал с виртуозным лаконизмом: "Стань моим братом или умри". Скандальная книга. Никола де Шамфор приводит чьи-то высказывания по поводу Библии, изданной аббатом Терасонским. Эта книга скандальна потому, что совершенно невинна. Всемирный потоп. В собрании Шамфора есть едкий и горький афоризм, проникнутый всеобъемлющим пессимизмом в отношении человеческой природы. Вот что сказал неизвестный мизантроп, имя которого Шамфор предпочел скрыть. Бог не устраивает второй всемирный потоп лишь потому, что первый оказался совершенно бесполезным. Прогулка без головы. Маркиза Дю Джеффан, подруга Вольтера, любительница философии и хозяйка блестящего салона, в котором бывали лучшие умы XVIII столетия, в один прекрасный день разговорилась с архиепископом Парижа, монсиньором Поленьяком, о страстях святого Дионисия. Архиепископ рассказал, что когда святого обезглавили, он поднялся на ноги и держа в руках собственную голову, направился к месту, на котором позже построили собор.